— спросил он, обращаясь к командующему ракетными войсками. Генерал все еще не до конца понимал, к чему клонит император, и растерянно ответил. — 2000 ракет, ваше императорское величество, если полный залп. — Хорошо. сколько таких залпов у нас хватит? — Без дополнительного снабжения четыре, но, ваше величество, вы же только что... — на Отлично! Алексей Николаевич повернулся к огромной тактической карте «Автар»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 наконец-то вернулась домой. И вернул ее Теодор Вавилонский, человек, которого еще совсем недавно считали самозванцем, шарлотаном, всего лишь мелким аристократом из за захолустного княжества. Император усмехнулся. Да, он не ошибся в этом парне. Он сразу почувствовал в нем нечто особенное. Не просто сила, а стержень. Ту самую несокрушимую волю,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 «Гениальный безумец! Наши войска уже готовы к переброске, мой император!» — доложил советник. «Логистика отлажена. Другие государства дали согласие на проход наших армий. Мы можем выступать в любой момент!» Император кивнул, не отрывая взгляда от экрана. «Сколько времени займет переброска?» «Неделя, мой император, не меньше. А союзники Лихтенштейна, Пруссия...»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 не просто использую тебя!» «Точно так же, как и я их!» Старик расхохотался. «Но твоя ставка не соизмерима. У тебя самого будет мало шансов выжить». «Но я постараюсь». «Ты ничего не знаешь о тенях?» «Вы, архитекторы, всегда думаете, что самые умные. Но это далеко не так!» Легба расхохотался. «Позволь представиться,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 Настоящий темный маг в самом рассвете сил. Клегба явно преобразился, явив свой истинный облик. «А теперь позволь показаться тебе в своем истинном обличии и задать вопрос. Ты действительно поверил, что мои года исчисляются сотнями?» Он мерзко ухмынулся, глядя на меня. «Я же, как был в своих потертых джинсах и футболке, так и остался».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 Просто о потраченном времени. В следующий миг мои глаза зажглись чистой, первозданной магией. Душевные владения Папы Легбы Мысли Папы Легбы, или как его звали на самом деле, Малавира Астрид Гаравимбы, текли медленно и уверенно, как вековая река, несущая свои темные воды к морю забвения. Он смотрел на архитектора и упивался моментом. План сработал идеально. Противник, этот самоуверенный щегол, клюнул на наживку. Он здесь, в его ловушке, в его личном домене, некрополе, который легба взращивал тысячелетиями, подпитывая падшими душами. С неизбежной итогей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 А на груди проступил древний символ — знак Ордена Архитекторов. Ни нового оружия, ни грозных доспехов. Он просто принял свой прошлый облик, который, к удивлению Легбе, почти не отличался от нынешнего. «Это все?» — усмехнулся Легбе. «Ничего же не поменялось. Даже твоя внешность осталась прежней». «А что моя внешность?» — спокойно ответил Архитектор. «Она меня вполне устраивает».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 «Хватит мозгов, когда он все это увидит, не призывать теневых владык и короля просто сдохнуть, И тогда теневая знать осознает, с кем столкнулись. Их гнев может пасть на него, и следующее его перерождение, даже без памяти о случившемся, может стать достаточно грустным, когда они его найдут».